Глава 28. Танец со смертью. «Рассказывайте, мастер!» – кивнул принц. «Ну да, если кто-то и мог разложить эту неведомую хрень на составляющие, то только мастер. До сцепления заклятия смерти и заклятия стихии использовали кровь. Это почуял брат Смерч. Но для верности и для особой силы это была не просто кровь. Уже не живой, еще не мертвый. И давший обет защищать эту землю», – грустно вздохнул мастер. «Что?» До принца в целом дошло быстрее, чем до меня. Мы подозреваем, что жертвой стал ваш отец. И что с ним теперь? И с остальными, кто там, внутри? Вы видите, для того, чтобы узнать, понять и убедиться, нужно попасть внутрь. Принц мгновенным движением вытащил нож. Мой сгодится или нужен какой-то особый? Сгодится, мой принц. Мастер глянул на принца с уважением и поклонился. Принц усмехнулся, глянул на нас, стоящих рядом на Лео, меня, Сигизмунда, и полоснул ножом по ладони. А потом подошел к туманной пелене и пронзил ее тем ножом. Подумал мгновение и сунул в пелену окровавленную ладонь. Я смотрела в принцеву спину и сильно не сразу поняла, что в мире что-то меняется. А потом кто-то принялся громко читать молитву, кто-то помянул какую-то предвечную тьму и каких-то тварей, а кто-то поклялся крестом спасителя. Дымка таяла, как будто с неохотой, так не виделась. Ей не хотелось уходить, потому что смерти было дали волю, дали там, где до того не давали, и смерть торжествовала. А теперь пришел живой, и этот живой готов отдать себя, чтобы потеснить ту смерть. О ну, нет, никто не собирался сдаваться так просто. Мы увидели стены дворца, а потом от них на нас повалили. Толпой и... Господи, что это? Или кто это? Они не были людьми, но казались очень похожими. Вот прямо как настоящие, но сероватые, неяркие и местами вообще прозрачные. А кто-то, наоборот, какой-то слишком уж темный, будто притягивающий к себе свет и поглощавший этот свет в себе. В руках у них были мечи, на некоторых доспехи, и кто-то даже верхами. Господи, что это? Я уже была готова заорать и завопить, потому что стало так страшно, как до того, наверное, никогда в жизни. Будто разом взяли за горло, приставили меч между лопаток Подвесили над головой десятитонную скалу на тонкой ниточке. Еще не знаю, что сделали. Ни разу мне не хотелось все бросить и убежать. И остановило только то, что я понимала. Не убежать. Не удастся. Вот совсем не удастся. Догонят и сожрут. А пока ты стоишь, живой и теплый, шанс есть. «Сестрица, бей же их, ты умеешь!» — проговорил сзади Стриж. «Некромантов пропустить!» — командует принц. Так, варю феникс, за спину из-за спины бей. Как сможешь, так и бей, поняла? Это Лео. Он расправил плечи и спустил с ладони поток жидкого огня в сторону этого вот неживого. Неживое вспыхивало, горело и исчезало. Значит, шанс есть. Значит, бьем. Так, начинаем по-простому. Проверить защиту не вредно. Тебе Лео стрижу. Остальные сами не маленькие. И бить тоже по-простому. Огнем. Раз работает. Ну, страшно. В обычном бою против просто людей тоже страшно. Дома идти по темной улице было страшно, потому что велик шанс не дойти. Выполнять незнакомый сложный акробатический элемент страшно, потому что можно навернуться и потом совсем себя не собрать. Ошибаться страшно. За близких, которые подставляются и рискуют. Страшно. Так уж мы устроены, что нам чуть что? Страшно. Потому что живые. Потому что думающие. Потому что привязываемся и любим. Было ли когда-нибудь страшно Барбаре, я не знаю. Наверное, тоже было. И поэтому бить. Если вдруг там внутри есть хоть кто-то живой, значит, нужно пошевеливаться и спасать. Иначе зачем мы все тут? Мысли не мешали жечь, как автомат право слова. Туда-сюда, чуть правее, чуть левее. Зрение острое, руки знают свое дело, удар точный. Справлюсь. Наша плотная группа рассыпалась, мы давили нежить, а это была именно нежить, Они горели, таяли, исчезали, и на их месте поднимались новые. Совсем прозрачные и черные, плотные, человекообразные и вовсе непонятные. А еще, мать их, знакомые. Когда передо мной воздвигся хорек, я вообще не сразу поняла, что происходит. Чуть было не полезла в рукопашную. Точнее, ногами снова, как утром. Это же было только утром, только сегодня, но уже как будто в другой жизни, позавчера, три года назад. Но меня больно дернули за плечо назад со словами «Не дури, девка, там нежить». И я очнулась. Тьфу ты, ну да, нежить. Я бросила огненный шар, и хорек исчез. Кажется, знакомцы начали являться не только ко мне. Принц вдруг принялся махать мечом и называть кого-то подлым предателем, но потом опомнился и тоже сжег. И с криком «Ты не Бертран, я тебя не знаю!» разлил вокруг себя огненное озеро. Лео ушел незыблемо, но вот остановился и он. Сощурился, пригляделся. Я не увидела никого, кроме очередной твари, тянувшей к нему свои лапы, и швырнула плюху в ту тварь. «Благодарю тебя!» Его улыбка была столь же нежной, сколь мимолетной. И мы просто пошли дальше. Когда я поняла, что у меня кончились силы, и я не могу больше сотворить ни единого, даже самого маленького огненного шарика, солнце садилось, и в темнеющем мире оставшаяся нежить становилась ярче, наглее, опаснее. Боевые маги жгли, некроманты развоплощали. Даже еще более ловко, чем боевики, но их было мало, очень мало. Что же делать-то? Я огляделась. О, нет, не только я больше ничего не могу. Вон медуза трясет руками, как будто они не его. Гусь просто лежит на земле в стороне, чтобы не под ногами. Глаза закрыты, но дышит. А стриж держится прямо молодец. Я попыталась превозмочь фоновую боль в ладонях и еще раз сотворить хоть небольшой магический огонь. И тут меня догнал откат. Да какой! Я знала, конечно, что от атакующих заклинаний потом болят руки. Все же ни на одной тренировке была. Но ни одна тренировка не сравнится с настоящим боем. Нет. Это в танце ты тренируешься часами, а выступаешь потом чуть. Тут же может случиться наоборот. Не час тренировки или сколько там она обычно длится, а как выйдет, пока не закончатся враги. А враги от чего-то заканчиваться не спешили. Я отползла, чтобы не мешаться, и закрыла глаза. Когда боль сильна, нужно расслабиться, слиться с ней. И тогда есть шанс, что перенести приступ будет проще. Лежать, дышать. Тело хотело кататься по земле и выть, но это Барбара. Кто ж ее знает, ту Барбару, как у нее с болью и с умением терпеть? Похоже, никак. Поэтому расслабляйся, дорогая, выдыхай. И вдруг свезет подняться на ноги и сделать еще что-нибудь полезное. Кажется, сознание уходило, потом вернулось. Я открыла глаза, будто ничего не изменилось, только стало совсем темно. Можно ли подняться? Можно. Руки слабы, но не болят. Ноги слабы, но держат. Крики боя где-то впереди, у самых стен. Я побрела на магические вспышки и увидела. Кучка нежить окружена, но не сдается. Наверное, это последняя кучка. Наверное, они просто не умеют сдаваться. Лео, Сигизмунд, самоцвет, тень. Кто-то еще не разобрать в темноте. А, рысь. Рысь трясет руками и вываливается из кольца окружения и катится по земле. Подхожу, глаза закрыты, не шевелятся, трогаю тихонько. А, это ты, слава богу, я думала снова нежить. Тебе тоже холодно? Нет, я взяла ее ледяные ладони в свои и принялась растирать. И еще попробовала поделиться силой. Ну, вдруг, она, конечно, некромант и вообще вредная и колючая, но ведь своя же. «Ты, «Ты чего делаешь?» — проскрипела она. «Сама ж еле живая». «Ну, — кивнула я. — И что, теперь всем помирать? Ага, сейчас. Еще неизвестно, что там в дворце». «Спасибо тебе. Надо же, правда, есть тебе что-то от некроманта». «Вот, уже усмехается. Хорошо». Так и вышло, что мы только смотрели с земли, как мужчины добили последнюю нежить. И тоже, кто привалился к стене, кто опустился на землю а принц просто постоял с минуту с закрытыми глазами, а потом взялся за ту штуку, которая у него была для магической связи. «Справились? Слава Господу! И что, пойдем внутрь? Хорошо, я обязательно пойду». Опустил руку, оглядел тьму вокруг, но не додумались у них туда стационарного освещения Дворцового парка. Странно, правда? Вот принцу и пришлось выпускать какие-то осветительные шары и оглядывать картину. «Картина была, конечно, та еще». На ногах остались в основном те, кто не был магом, просто потому, что это была не их битва. И что же? Принц принялся командовать. Стражу там вокруг дворца есть те, кто посвежее, а другим отдыхать и готовиться, сменить коллег в полночь. А что у дальней стены? Похоже, походный лазарет. И там вовсю трудится брат уж, брат Ящерицы и брат Крот. Видимо, ран ни на ком нет, но через одного без сил. А кто-то, кажется, не просто без сил, То рука не работает, то нога, то еще что-то. А ведь кому-то сейчас нужно будет идти с принцем во дворец. Лево тоже на ногах, ходит, разговаривает. Откуда-то появляется мастер, и по виду тоже понятно, что из боя. Ну да, вряд ли прорыв нежити случился только здесь, у нас. Наверное, везде, по всему периметру дворца. И с ним Смерч, и кто-то еще. Они говорят с принцем, мастер связывается с кем-то, командует. Кого-то в крепость на отдых, а кого-то наоборот, в патрули по городу. «Потому что ночь — время нежити и подлецов. А у нас тут дворец, да». Я вспомнила, что вроде когда-то складывала в поясную сумку какую-то еду. Прорву лет назад, в другом измерении. Точно, хлеб даже не весь раскрошился. И сыр. Сунула кусок рыси прямо в ладонь. «Эй, не дури, ешь сама. У меня еще есть. Ну вот, будет тут указывать, что делать. Не спорить, ясно?» Добавила самым преподским тоном. Поднялась на ноги, огляделась. «Так, вон там стриж, нужно проведать». «Ты как вообще? Тебя, может быть, к целителям?» «Милостью Господней все хорошо, сестрица. Устал немного», — выдохнул мальчишка. «И улыбается еще, вот ведь». «На, и не вздумай отказываться», — сунула и ему кусок хлеба. «Благодарю тебя». Он даже мне руку поцеловал и еду смел мгновенно. «Ну вот, осталось два куска. Один я съем сама, а второй сейчас тоже пристрою». Лео стоял у стены, тряс ладонями. «Да, если много и сильно колдовать, они не только болят, но еще и затекают». Я взяла одну ладонь, стала разминать. «Моя прекраснейшая», — выдохнул он, лицо его потеплело. «Как же хорошо, что ты есть». Я усмехнулась и взяла вторую ладонь, тоже размяла, а потом положила в нее кусок хлеба с сыром. «Не вздумай отказываться». «А тебе?» «У меня тоже есть». Я вытащила последний и радостно вгрызла с него. Впрочем, у Лео нашлась горсть орехов, которые мы тоже разделили, между собой и еще со стрижом, который поднялся на ноги и подошел. «Я в порядке», — торопливо ответил он на невысказанный вопрос Лео. «И я вспомнил, у меня тоже есть кое-что», — и вытащил горсть сушеных фруктов. Их разделили еще и с подошедшим принцем, и еще в воду, у кого нашлась. И стало легче. Правда, легче. «Кто со мной?» — принц оглядел нас. «Все!» — пожал плечами Лео. Действительно, он что, сомневается? Мы все, кто на ногах стоит. Стоящих на ногах нашлось десятка три. И боевые маги, и некроманты. Принц уже командовал, кто куда пойдет в дворце. Сам он сказал, что идет в покое короля. И с ним Лео, самоцвет, Сигизмунд. Мы со стрижом спрятались за спину Лео, чтобы нас не услали куда-нибудь отдельно. Не услали. Двери открылись малой таликой магии. Высокие, толстые, двустворчатые, резные а за дверьми нас ждала темнота и тишина. «Господи, что здесь?» — не выдержал Сигизмунд. «Ну да, вообще во дворце жизнь не прекращалась, наверное, никогда, потому что круглосуточная стража, потому что постоянно работающие кухни и, наверное, еще какие-то службы. Но темнота и тишина?» Все маги засветили по шарику, освещая пустынный внутренний двор и арки по его периметру. И вот, наконец, стражи. Бездыханные тела, «Да они спят!» — воскликнул Стриж. Теплые и дышат!» Так, принц уставился на четверых стражников, в самом деле спящих. Впрочем, дальше мы увидели очень много таких спящих. «Замок спящей красавицы!» — пробормотала я. «Кого-кого?» — обернулся ко мне на ходу принц. «Потом расскажу, когда всех победим!» «Я запомню эти слова!» — усмехнулся принц. Наш отряд разделился, и дракон, самоцвет, сигизмунд и тень Повели свои группы в другие коридоры, а мы остались вчетвером. Принц, Лео и мы со стрижом. Правда, принц доложился мастеру, что мы разошлись, и куда направляется наша группа. Я в этой части дворца не бывала ни разу, незачем мне было. Однако мужчины шли как надо, и даже света было минимум. Один небольшой шарик был впереди. Вот в свете того шарика-то мы и увидели привидение. Или снова нежить. Субстанция была очень похожа на то, что мы только что уничтожали. Подплыла к нам, не испугалась трех вспыхнувших светильников. фу ты! Перед нами стояла девушка, высокая, статная, в богатом платье и с волосами до подколенок. С рыжими, между прочим, волосами. Мужчины встали как вкопанные, но она только смеялась. А они все переводили взгляд с нее на меня и обратно. Не смотрите так, мой принц. Поздно, махнула она ресницами. «И вам тоже. Поздно», — глянула она на Лео. «Мальчик, не пялься так, глаза выпадут». И сама уставилась на меня. «А я на нее, Потому что...» «Вам вот покажут ваше призрачное тело. Вы что будете делать? Язык проглотите?» «Вот, то-то». «Ты...» «Как здесь?» Это оказалось самое умное, что я смогла спросить. «Как все?» — Тигр поднял. «Ну, я же упрямая и никогда не делаю того, что мне приказывают». Поэтому и не пошла с остальными на вас. Но вы уже справились. Теперь вам к нему. Он ждет. И ждет именно с этой стороны. Проводить другой дорогой. «Проводить», — кивнула я. Кажется, спрашивали именно меня. «Следуйте за мной, если доверяете», — усмехнулась она. «Доверяла ли я?» Я зажмурилась, послушала тело. «О, нет, оно не рвется выселить меня и принять обратно свою родную душу. Да и можно ли так?» «Я доверяю», — выдохнула я. «Правильно. идем. Бирюзовое платье с золотой вышивкой заскользило впереди. Она плыла, не касаясь пола. Свернула в какой-то боковой коридор, просочилась сквозь дверь, которую принц потом для нас отпер магически, и проплыла через длинный узкий ход. Поднялась по винтовой лестнице, и мы за ней. Вышла на маленькой площадке перед дверью. «Здесь». «Но там. Спальные покои Его Величества» проявил Лео знание дворцовых покоев. Да, вас ждут со стороны кабинета, а вы войдете здесь. Не верите? Возвращайтесь. Дернула она плечом и просочилась между мужчин ко мне. Я благодарю тебя, чужеземка. Ты сегодня сделала то, что не смогла я. И ты танцуешь так, как я не умела никогда. И колдуешь тоже. Если сможешь отобрать костеля Либра, сила и помощь нашего рода будут с тобой. Я теперь уйду спокойно. От моего убийцы не осталось ни души, ни тени. Туда ему и дорога». Она скользнула обратно к лестнице, обернулась. «Вступайте, и пусть сегодня будут с вами все благие высшие силы». И исчезла. Мы переглянулись. Ничего ж себе. Мужчины смотрели на меня, все трое. Потом принц отмер. «Что ж, вперёд!» верно, вперед. Но сначала он связался с Сигизмундом и попросил его о разведке в том коридоре, по которому мы не пошли. С ним был кто-то из воздушников. Он выяснил и доложился. Да, засада. Трое некромантов и нежить. Значит, отрежем их, запечатав двери, сказал принц. Давайте-ка все в невидимость, проворчал Лео. Стриж, остаешься здесь. Ты — наша связь. Если услышишь, что дело плохо, вызывай мастера немедленно. Пусть командует. Варя Феникс, ты остаешься здесь. Ты — наш резерв. Если принцу придется туго, спасай. «Бей любого, кто там есть». Дверь не скрипнула. Видно, была хорошо смазана. Я дождалась, пока эти двое войдут, и скользнула за ними, невзирая на расширившиеся глаза стрижа. В королевской спальне мы увидели деревянную кровать с нетронутой постелью и троих слуг, спавших в разных позах. На полу, на коврике у кровати, на лавке. Следующая дверь была приоткрыта. Из нее слышался негромкий разговор нескольких мужчин. «Обездвиживаем, если не выйдет, тогда сжем» выдохнул принц и размял пальцы. Открыл дверь и шагнул вперед разом с заклинанием. С грохотом закрылись распахнутые в коридор двери, отрезая кого-то, кто тут же забарабанил в них, что было силы. «Ну зачем же вы так, уважаемый Готфра?» произнес невидимый за спины принца аль -Харим. Мы вошли и встали. Лео за спиной принца, я за спиной Лео. И я разглядела четверых. аль у стола и еще одного незнакомца у окна. В кресле с высокими подлокотниками сидел высокий мужчина, необыкновенно схожий лицом с принцем, только он был совершенно сед и смотрел в пространство остекленевшим взглядом. А рядом, на лавке, расположился мастер-звездочет. «Заходите, раз пришли», — произнес он.